Прошёл час. Ливана по-прежнему сидела в приёмной. Ей стало скучно. Она не меньше 10 раз подходила к закрытой двери, но так и не увидела Еврета. Ей захотелось есть. И она подумала: нужно просто назвать кому-нибудь тут своё имя и потребовать, чтобы принесли еду. Любой человек в этом здании сделает всё возможное, чтобы выполнить её пожелание. Когда она поняла это, желание воспользоваться своим положением ослабло. и Ливана заставила себя не обращать внимания на бурчание в животе. Время шло. Она слонялась по коридорам клиники, отступая к стене, когда мимо проходили сосредоточенные врачи. Ливана легко нашла зал с новорожденными и проскользнула внутрь, чтобы посмотреть на них через стеклянные панели. Медсестра находилась в другом конце комнаты, подбирала лекарства и проверяла жизненно важные показатели. Ливана нашла ребенка Эврита. На стекле его камеры была напечатана информация: Хейл, 3 января 109 года 3 эры, 12:27 ВКВ. Пол женский. Вес 3,1 кг. Рост 48,7 см. Значит, у Эври родилась дочь. У неё была тёмная, как у отца, кожа и милые круглые щёчки. Трчащие в разные стороны волосы напоминали нимб, особенно после того, как её искупали. Она больше не кричала и лежала спокойно. Маленькая грудь поднималась с каждым вдохом. Она была невероятно крошечной, пугающе хрупкой. Ливана редко видела младенцев, но ей казалось, что этот ребёнок идеальный, лучший из всех когда-либо рождённых. В отделении для новорождённых только эта маленькая девочка была завёрнута не в голубое больничное одеяльце. Окурывавшая её мягкая хлопковая ткань была расшита нитями всевозможных оттенков белого и золотого, которые создавали сияние вокруг её крошечного тельца. Сначала Либана подумала, что на одеяле была изображена дикая небитая поверхность луны за пределами биокупола, но потом заметила чёрные стволы голых деревьев. в нижней части одеяла и красные воришки на снегу. Ливана видела такие только на рисунках к детским сказкам. На одеяле была изображена земля в темное и холодное время года, которое на луне никогда не наставало. Интересно, почему Солстис изобразила именно это? В том, что одеяло расшито Солстис Хейл, Ливана не сомневалась. Наклонив голову, она представила себе, что это ее ребенок. Что это она потратила столько часов с любовью создавая иллюзию на ткани. Ливана попыталась представить, каково быть гордой, измученной матерью, любящей любимой и смотреть на здоровую маленькую девочку, которую только что родила. Её чары изменились так быстро, что она даже не заметила этого. Солстис Хейл, любимая жена, счастливая мать. На этот раз Ливана оставила плоский живот и гибкую фигуру. Она прижала палец к стеклу, очертив детское личико на другой стороне. Она заметила тень, собственную тень на стекле, своё отражение. Леванов вздрогнула, и чары рассеялись. Она попятилась, закрыв лицо руками. Прошло немало времени, пока ей удалось наконец избавиться от наваждения, вернуть себе бледную кожу, волосы цвета воска, глаза оттенка голубого льда. Вы можете посмотреть на неё отсюда. Раздался чей-то голос в коридоре. Ливанна подняла голову, смотря в зал прибелия Врита. Он выглядел так, словно только что очнулся после кошмарного сна. Его глаза покраснели. Он моргнул, заметив Ливанну. Он словно не видел её или не мог вспомнить, почему она кажется ему знакомой. У Ливанны перехватило дыхание. Наконец, взгляд Тэа Врита сосредоточился, и он склонил голову. Ваше высочество, я не знал, что вы ещё здесь. Его подбородок задрожал. Ну, конечно, вы же нуждались в сопровождающем. Я мне так жаль, что я заставил вас ждать. Ничего страшного, ответила Ливана. Я могу позвать. Но Эврит больше не смотрел на неё. Он перевёл взгляд на камеру, где лежала его дочь. Когда он прижал руку к стеклу, в его глазах отразилось целое буря чувств. Где-то между отчаянием и одиночеством в них была любовь, такая открытая и глубокая, что у Ливаны перехватило дыхание. Она бы всё отдала, лишь бы и на неё смотрели так. Врачи сказали, что с ней всё в порядке, сказала Эбрит. Ливана прижалась спиной к окну, боясь увидеть своё отражение и снова потерять контроль над чарами. Она боялась, что если Эбрит увидит её истинный облик, то отвергнет её навсегда. Она прекрасно, ответила Ливана. Она идеальна, прошептал Эврит. Ливана осмелилась посмотреть на его полные губы и изогнутые брови. Она похожа на вас, произнесла она. Эврит долго молчал, смотрел на дочь, а Ливана смотрела на него. Наверное, она станет похожа на свою мать, когда вырастет. Он замолчал, и Ливана заметила, что у него дрожат губы. Её мать. Эврит замолчал. Закрыл рот руками и прижался лбом к стеклу. Я бы отдал всё, она будет расти без матери. Это несправедливо. Левана почувствовала, как напряглось её сердце. Оно словно пыталось выскочить из груди и слиться с сердцем Аврета. "Не говорите так", прошептала она, робко коснувшись его руки, и обрадовавшись, что он позволил ей это. "Такие вещи происходят не случайно, верно?" Посмотрите на ребёнка, которого она подарила вам. Она выполнила своё предназначение. Ливана осознала грубость своих слов лишь когда Эврет отшатнулся от неё. Он изумлённо посмотрел на неё, и Ливана ощутила прилив стыда. Это не я имела в виду совсем другое, просто у вас и этого ребёнка впереди целая жизнь. Понимаю, сейчас вам тяжело. Но не теряйте надежду на будущее счастье и всё хорошее, что вас ждёт. Эврет поморщился словно от боли, и Ливана поняла, что, возможно, сказала что-то не то. Ей хотелось утешить его, но она не представляла, что испытываешь, когда теряешь любимого человека. Ей это чувство было незнакомо. Но теперь она видела их будущее, даже если Эврет не мог увидеть его из-за своего горя. Он полюбит её, Ливану, и она сделает его счастливым. Я приглашу своего друга, другого стражника, Гариса Наклея. Они с женой уже едут сюда. Они помогут, Эврит нервно вдохнул. Помогут со всеми приготовлениями и с ребёнком. Он откашлялся. Клей проводит вас во дворец. Боюсь в таком состоянии вашего высочества я для вас бесполезен. Плечи Ливаны поникли. Её обривали фантазии о том, что может произойти, когда Эврит будет провожать её во дворец, приведёт в её покои, осознает, что больше не должен хранить верность одной женщине. Ни одна из этих фантазий не предполагала, что она оставит его одного. "Я останусь с вами", возразила Ливана. "Я смогу утешить вас, смогу. Это не ваша обязанность, ваше высочество, но спасибо за доброту". Мне бы не хотелось, чтобы вы видели меня в таком состоянии. Леоно успела подумать, не были ли эти слова лестью. Я не поблагодарил вас за то, что вы сделали сегодня, вы, королева, но я очень благодарен вам. Я знаю, что вам пришлось не просто. Конечно, для вас я сделаю всё, что угодно. Эврет посмотрел на неё с удивлением, граничащим с тревогой. Помедлив, он снова отвернулся. Вы очень добры, принцесса, но я всего лишь стражник. Моя задача служить вам. Вы не просто стражник, вы, возможно, вы мой единственный друг. Эврит как-то странно поморщился. По крайней мере, вы единственный, кто сделал мне подарок на день рождения, тихо сказала Ливана. Боль во взгляде Эврита сменилась сочувствием, и пока он смотрел на неё, Ливана достала колон из-под подолнека своего платья. его грусть усилилась, когда он увидел кулон. "Я не снимаю его с тех пор, как вы мне его подарили", сказала Ливана, прикладывая усилия, чтобы в её голосе не проживали страсти и желания. "Для меня он дороже всех драгоценностей, дороже, дороже всего на свете". Тяжело вздохнув, Эврит взял кулон и вложил его в пальцы Ливаны, затем обхватил её руку своими Ливана почувствовала себя маленькой и хрупкой, словно его ладони защищали её сердце, а не какой-то старый кулон. "Вы милея девушка", ответила Эврит. "И заслуживаете самых богатых драгоценностей, когда-либо украшавших принцессу. Для меня большая честь быть вашим другом". Ливана подумала, что он поцелует её, но Эврит убрал руки и снова повернулся к окну. Её сердце выпрыгивало из груди, и она знала, что покраснела. Она позволила краскам пробиться сквозь чары. "Я не похожа на Ченэри. Мне не нужны драгоценности. То, чего я хочу, гораздо дороже". Ливана придвинулась к нему, чтобы коснуться его руки плечом, а Эйврит слегка отступил. "Он скорбит", напомнила себе Ливана. "Он вправе так себя вести". но его скорбь казалась настолько незначительной, когда ее кровь кипела под кожей, когда она чувствовала, что ее сердце пробьет ребра, если он не заключит ее в объятия. Ливана провела языком по нижней губе и снова пододвинулась к нему. «Сэр Хейл, Эверит». От ощущения на губах его имени, которые она даже в своих фантазиях никогда не произносила так интимно, у нее по спине побежал холодок. Но Эврид снова отвернулся. Его голос изменился, стал более жестким. «Я думаю, вам стоит подождать в холле, ваше высочество». Его холодность заставила Ливану замереть. Она медленно сделала шаг назад. «Скорбь! Он скорбит!» Она сглотнула, словно очнувшись от сна. «Мне жаль. Я... я не хотела. Могу только представить, что вы сейчас чувствуете». Выражение лица Эврита смягчилось, но он по-прежнему не смотрел на нее. «Я знаю, все в порядке. Знаю, что вы лишь хотите помочь. Но я прошу вас, ваше высочество, мне нужно побыть одному». «Конечно, я понимаю». Но Ливана не понимала. Она оставила Эврита, потому что он попросил об этом, и она сделала бы для него все, что угодно». Возможно, она не понимала его печаль, зато понимала, что Эврид Хейл – хороший человек, и Солстис очень-очень повезло. «Скоро», – говорила себе Ливана, – «ее жизнь изменится, и, возможно, ей тоже повезет».